Правило двадцать второе. Рассадка во время деловых встреч. Ответьте себе на следующие вопросы. Во время деловых встреч вы обращаете внимание на рассадку участников? Если да, какие выводы вы делаете? Вы знаете правила рассадки за столом с учетом статуса участников встречи? Если да, при отсутствии карточек для рассадки вы руководствуетесь этими правилами, занимая место за столом? Когда вы выступаете в роли хозяина встречи, какое место обычно вы предлагаете своему деловому партнёру или группе гостей? В вашей практике были случаи, когда рассадка участников заметно влияла на ход и результат деловой встречи? Если да, это влияние было позитивным или негативным? В чём это выражалось? Как вы считаете, важны ли правила рассадки во время неформальных встреч с деловыми партнёрами в кафе или ресторане? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Существуют главные правила рассадки во время переговоров. В комнате с прямоугольным столом участники рассаживаются напротив друг друга, торцы стола остаются свободными. Главы делегаций занимают места в центре стола, остальные участники рассаживаются вдоль стола с обеих сторон от руководителей с учётом статуса присутствующих. Гостям традиционно принято предлагать места лицом к окну, а хозяева в встрече садятся лицом к двери. При проведении локальных совещаний ведущий сидит во главе прямоугольного, П-образного или овального стола, а участники занимают места справа и слева от ведущего в соответствии со статусом и или спецификой обсуждаемых на совещании вопросов. Место напротив ведущего некоторые эксперты называют конфронтационным. Часто оно остаётся свободным. Это ориентиры, но существуют разные схемы рассадки в зависимости от формы помещения, количества и статуса участников, ведомственной принадлежности, национальных особенностей и так далее. Придерживайтесь главных правил рассадки и каждый раз анализируйте ситуацию, чтобы проявить уважение к своим партнёрам. Помните, что в переговорной комнате первым место за столом занимает хозяин встречи, а другие участники садятся после него. Сколько было, мягко говоря, недоразумений, когда неопытный участник деловой встречи или переговоров произвольно занимал свободное место, не задумываясь, что рассадка во время таких встреч без слов говорит о многом и таким образом дезориентировал присутствующих. Чтобы не допустить ошибок при рассадке участников во время деловых встреч, желательно использовать карточки для рассадки. Если организаторы их подготовили, занимайте соответствующее место и никогда не меняйте расположение карточек самостоятельно, например, чтобы оказаться рядом с интересующим вас человеком. Ещё одна важная рекомендация представителям принимающей стороны при подготовке переговоров: не допускайте ситуации, чтобы партнёр или партнёры даже на несколько секунд оказались в переговорной комнате в одиночестве. Если во время делового визита, предполагающего неминутное обсуждение вопроса, хозяин кабинета не предлагает вам конкретное место, перед тем как сесть, уточните, где удобнее расположиться. Не начинайте подобный разговор стоя. Это производит впечатление неуверенности или поспешности. Эксперты по невербальному поведению советуют во время обсуждения сложных вопросов садиться рядом с эмоциональным собеседником, а не напротив. При такой рассадке негативные эмоции быстрее исчезают, и человек становится менее агрессивным. Я пришла в кафе на первую встречу с деловым партнёром по его приглашению. Он забронировал или ему достался, а значит, он не позаботился о выборе места заранее, столик на двоих у стены, вдоль которой находились входные двери. Мой партнёр расположился лицом к залу и следовательно не видел входящих, а мне досталось менее привилегированное место. В поле моего зрения был только мой визави на фоне стены, а что происходило за моей спиной, оставалось загадкой на протяжении всего времени встречи. Кроме того, хостас не был предупреждён, что меня ожидают, и мне пришлось в многолюдном кафе в течение нескольких секунд вычислять моего нового знакомого. Что в такой ситуации могла подумать? Или человек не знает правил встречи гостей и рассадки за столом, и всё получилось как всегда? Или это намеренная демонстрация неуважения. Проанализировав наши разговоры и его последствия, я убедилась, что это был первый вариант. Но послевкусие всегда остается. А каким оно будет, зависит от таких, казалось бы, мелочей. Не говоря уже о ситуациях, когда приглашенному предлагают вместо лицом к двери в кухню или туалетной двери. Элегантность многослойна. Это не только внешний вид и манеры, но даже такой незначительный на первый взгляд показатель, как, например, выбор конкретного столика в кафе. Когда я вижу, каким серьёзным последствиям приводят мелочи, я думаю, что мелочей не бывает. Брюс Бартон. Если вы пригласили делового партнёра в кафе или ресторан, предоставьте своему гостю место лицом к залу, желательно защищённой спиной. О сами при возможности займите угловую позицию с левой стороны от него. Если столик маленький, садитесь напротив гостя. Правила рассадки в ресторане существуют и для большего числа участников встречи. Организатор предоставляет главному гостю место лицом к залу, также желательно защищённой спиной. Сам садится с левой стороны от него, а место напротив предлагают второму гостю. Если на встрече два организатора и несколько гостей, хозяева садятся напротив друг друга, а гости по статусу. Главный гость справа от главного организатора встречи, второй по статусу гость слева от него, следующий по статусу гость справа от второго организатора и так далее. Если организаторов и гостей больше, будут другие схемы рассадок, вариантов много. Основные рекомендации: Заранее планируйте рассадку участников деловой встречи за столом, составьте схему рассадки. При необходимости подготовьте карточки для рассадки. Главное правило рассадки во время переговоров для представителей одной из сторон: второй по статусу участник занимает место справа от руководителя, третий по статусу слева от руководителя. Иногда это место может занимать переводчик или главный эксперт. Далее места ранжируются по степени удалённости от места руководителя. максимальная удалённость, минимальный статус. Представители другой стороны рассаживаются аналогично. В переговорной комнате при рассадке за прямоугольным столом хозяева обычно занимают место напротив входной двери, чтобы контролировать вход в помещение, а гостям предлагают места лицом к окну. Участники встречи садятся за стол после того, как своё место займёт руководитель принимающей стороны. Если в переговорах участвуют только двое, при возможности садитесь так, чтобы ваш партнёр сидел рядом с вами, но под углом, а не напротив вас. Если вы хотите подчеркнуть уважение к человеку, садитесь слева от него. Во время совещания ведущий занимает центральное место во главе стола. Не нарушайте рассадку, установленную организаторами мероприятия. Инициатор встречи в кафе или ресторане предлагает гостю место лицом к залу, а сам садится слева от него или напротив. Практика. В течение 3 недель сформируйте привычку во время встречи тета-тет с деловым партнёром садиться с левой стороны от человека, желательно под углом, чтобы комфортно поддерживать зрительный контакт. При первой возможности пригласить делового партнёра в известный вам ресторан, забронируйте наиболее подходящий столик с учётом правил рассадки за столом. Если вы планируете провести встречу с деловым партнёром в новом для вас кафе или ресторане, найдите время заранее посетить заведение, чтобы выбрать лучшее место. Виртуальный тур не всегда даёт точное представление о расположении посадочных мест.